Глава третья. Снова тот же сон. Страшный до жути. Кошмар, который будет. Кирилл Ханов дернулся так, что ударил сидящего в соседнем кресле пассажира, и тот гневно уставился на него. Хан извинился, затем нажал кнопку вызова бортпроводника. В горле пересохло, а минералку, купленную перед вылетом, он уже выпил. Если бы сидел с краю, сам бы сходил за водой, но тревожить сердитого соседа не хотелось. Ему снился старик Фридрих, не мертвый, не живой. Кир осознавал, что это покойник, но видел, как тот корчится, хрипит, его глаза вылезают из орбит, идут красными трещинами. Казалось, он не уходит, а возрождается в виде монстра, как какой-нибудь трупак из фильма ужасов. Принесли воды. Хан залпом ее выпил. Лучше не стало. Но хотя бы сухость во рту прошла. Этот кошмар будил Кирилла уже несколько раз с тех пор, как он вернулся из последней поездки в Германию. Но началось это не сразу, а дня через два. После странного и немного страшного случая с сестрой. Она позвонила, попросила приехать. Поздний вечер, тащиться к Лене не хотелось, но у нее был такой взволнованный голос, что Кирилл не смог проигнорировать просьбу. Сестра встречала его на пороге. Когда Хан вошел, она схватила за руку и повела в комнату. «Последние дни мне мерещится мать», — выдала она, закрыв дверь, на которой появился еще один запор. «Она стоит у окна». «Сейчас?» Он посмотрел туда, где Лене виделась Елизавета. Естественно, у окна никого не было. «Нет, под утро, когда светает. Может, это тень падает? Или свет как-то особенно преломляется? Очень на это надеюсь, потому что в призраков я не верю, а в свое скорое помешательство — да. Не мог бы ты остаться со мной на ночь? Да, конечно. Стели на диване, и я буду ложиться». устал смертельно. Она обрадовалась и принялась суетиться. Когда на диване появилось белье, Лена стала предлагать ужин или хотя бы чай. Но хан хотел одного — спать. Он завалился, отвернулся к стене и тут же отключился. Пробудился Кир из-за того, что тело затекло. Он в одной позе продрых несколько часов. Вот часть его и онемела. Хан перевернулся, приоткрыл глаза и чуть не вскрикнул. У окна стояла женщина, сутулившись, опустив голову на грудь, повесив руки вдоль тела. Мать именно в такой позе обычно замирала у окна, и на ее лицо также спадали волосы. Кириллу стало жутко. Он, как и Лена, не верил в призраков. Но в отличие от нее и в свое скорое помешательство, значит, он еще не проснулся. «Я убила его!» Едва слышно проговорила женщина. Своего Алешеньку выбросила из окна. Он был таким плаксивым мальчиком, не давал мне покоя ни днем, ни ночью. Хан слез с дивана и медленно двинулся к призраку. Он узнал голос, хоть это было и трудно. У окна стояла его сестра, Лена. Ее глаза были открыты, но пусты. «Я с ума сходила от его крика», — продолжала она, не замечая брата. «Мама говорила, почти все младенцы такие. У них то запоры, то понос, то зубки режутся, то диатез. Она помогала мне, но потом заболела и слегла. А Алёша взрослее становился все крикливее, капризнее. Мне же хотелось немного покоя». Кирилл осторожно взял Лену за руку, Отвел на кровать, уложил. Она что-то еще бормотала, но уже неразборчиво. Потом закрыла глаза и уснула. А Кир сидел рядом с ней, пока не наступило утро. И Лена не открыла глаза, чтобы осмысленно на него посмотреть. «Ты видел ее? спросила она и резко села. Кир покачал головой. «А я снова. Собиралась подойти, но тело меня не слушалось. Лена...» «Ты лунатишь!» Он рассказал ей о том, что видел и слышал. «Твое сознание после этих приступов путается или раздваивается, не знаю. Надо со специалистом разговаривать». «Но зачем я выдумала эту историю с убийством Алёши? «Может, ты свои догадки озвучила? Или же мать, когда умирала, проговорилась об этом, а ты решила, что она бредит, и выбросила из головы, но информация всплыла в тот момент, когда ты себя не контролировала». «Если так пойдет, я закончу как мать», — всхлипнула она. «И чтобы этого не случилось, мы тебя госпитализируем». «Я не лягу в дурку!» «Другого выхода нет. Есть. Я обращусь к врачу, начну наблюдаться. И если он будет настаивать на госпитализации, я без разговоров лягу в больницу». «Мне страшно оставлять тебя без присмотра. Ты бы видела себя со стороны. Ты...» «Совершенно не похожая на Елизавету женщина, стоя у окна, превратилась в нее. У тебя изменилась осанка и даже голос. Я едва его узнал. Лена, тебе нужен пригляд. Если в больницу не хочешь, давай отправим тебя в какой-нибудь профильный санаторий». «Это очень дорого», — покачала головой она. «Я найду деньги, а ты пока запишись на прием к специалисту». Следующую ночь хан ночевал там же. Лена его не беспокоила, крепко спала, даже не бормоча. За ней это водилось, с детства во сне разговаривала, а теперь и ходить начала. Но Кир все равно не считал ее ненормальной. Довела себя Ленка до этого эмоционального раздрая. Но и не скажешь, что сама виновата. В чем-то, но не во всем. Она за матерью ухаживала, он только помогал. Видела больше остальных. особенно старшей сестры, и жила до сих пор в квартире, где так много нехорошего произошло. Переехать бы ей в другой конец города, а лучше страны. Ленка ни разу не была на море. Нужно отправить ее в приморский санаторий, и если ей понравится, в Евпатории или Туапсе купить там квартирку». Если старшая сестра откажется от доли, то можно продать эту комнату, а на вырученные деньги приобрести жилье на Черноморском побережье. Хан не ориентировался в ценах, но предполагал, что оно там не такое дорогое, как в Москве, и 24 квадрата в центре столицы стоят дороже, чем 50 на море. С этими мыслями он уснул, и тогда-то впервые увидел тот самый кошмар. Проснулся, от собственного крика. «Что? Опять?» Донёсся с соседней кровати заспанный, но очень встревоженный голос сестры. «Хожу, да?» «Нет, это мне кошмар приснился. А ты сегодня молодцом. Выпила успокоительное. У тебя не осталось? Я бы принял». Сердце из груди выпрыгивает. «Да, конечно, сейчас дам». Лена встала, прошла к шкафчику. Сейчас в ней не было ничего от призрака матери. Она не сутулилась, не свешивала голову на грудь. Младшенькая вообще была очень грациозной, ладной и на лицо симпатичной. Пожалуй, она удалась лучше остальных, как будто ее на самом деле зачали на облаке. Сестра накапала чего-то, поднесла в стопки, он ее опрокинул, лег. «Что я сейчас выпил?» — спросил Хан. «Смесь травяных настоек. Я мешаю пустырник, валерианку, пион, корвалол». «Колдую, в общем. Но тебе можно обычные капли взять в аптеке, а то от этих в сон клонит». Она присела рядом. «А что за кошмар тебе снился?» «Покойник, которого я видел недавно, и он как будто оживал». «Мне часто снится оживающая мать. Я видела, как она умирает, а тут как будто события прокручиваются в обратной перемотке». «Но я не видел, как тот человек отходил», — сказал он, но тут же самого себя поймал на вранье. Как раз это он и видел. В глазах Фредди еще была жизнь, когда он нашел его на диване перед камином. Или нет? Теперь уже не поймешь, что реально, а что сон. В чем себя убедил хан? Старик Хайнц смотрел в пустоту или на Кира. Глаза отражали какую-то мысль или искры. Он слышал только треск поленьев или хриплое дыхание Фредди. «Я должна тебе кое в чем сознаться», — донесся до него голос сестры. «Слушаю». Кирилл думал, что она уже ничем не сможет его шокировать, как она произнесла. «Я убила нашу мать». «У нее тромб оторвался», — напомнил он. «Да? А мне кажется, я задушила ее подушкой». «Лена, хватит бредить», — разгневался хан. «Я очень хочу избавить тебя от сумасшествия, но ты затягиваешь меня в его омут». «Пощади, прошу!» «Хорошо», — смиренно проговорила она. Елизавета умерла естественной смертью, но мне снилось, как я убиваю ее. «Выпей капель, ты не в себе!» «Как и ты!» — расхохоталась она, накапала себе успокоительного и, выпив его, рухнула на кровать. А Кир больше не уснул. Он сам нашел врача и отвез к нему Лену. Тот тут же госпитализировал ее. просто чтобы понаблюдать. В платное отделение можно кого угодно положить. Пристроив сестру, хан выдохнул, но ненадолго. В ту же ночь ему приснился тот же кошмар, а он спал у себя дома. Самолет приземлился. Капитан сделал объявление. Пассажиры стали вставать со своих мест. Хан сидел, ждал, когда сердитый сосед выйдет в проход. Торопиться некуда, пять минут ничего не решат. Все равно чемодан ждать. Он всегда доплачивал за багаж, потому что если не ввозил, то вывозил холодное оружие. В этот раз он взял один экземплярчик, чтобы продать, и запланировал прихватить кое-что с собой. Пока пассажиры выходили, он смотрел на них, просто скользил взглядом и увидел симпатичную женщину. Не сказать, что писанную красотку, но очень интересную, с изюминкой. В профиле она, по крайней мере, казалась таковой. Подумалась, «М -м, мне б такую. Барышня почувствовала взгляд Кира, обернулась, и он напрягся. Не потому что в анфас она оказалась страшной, дело в другом. Похожую хан видел во сне. Не том кошмарном, что не отпускал его, а следующем, тревожным, но не пугающим. В нем он бежал по краузе от дома Фридриха Хайнца за дивной барышней. Она что-то выронила, он поднял и хотел вернуть, но никак не мог догнать прекрасную незнакомку. Когда же у него это получилось, ее лицо расплылось, как это и бывает во снах. Чем ближе ты рассматриваешь что-то, тем больше размывается изображение. И вот перед ханом уже не девушка, а какой-то сгусток тумана. Он обволакивает, и тот просыпается, боясь снова оказаться в кошмаре, где мертвый старик вдруг оживает. Кириллу захотелось догнать девушку и попытаться с ней познакомиться. Давно его никто не увлекал, но это зацепило, а еще он видел ее во сне. «Что, если это знак?» Он начал протискиваться по проходу, едва встав с кресла. Но тут же наступил на ногу другому пассажиру. Как назло, им оказался сердитый сосед. Тот начал возмущаться, отчитывать Кира, хотя тот в очередной раз перед ним извинился. Задержал он его и в рукаве, намеренно переградил путь своей сумкой, лишь бы досадить. «В следующий раз полечу бизнес-классом», — сказал себе Кир. «Хватит экономить на комфорте». До паспортного контроля он добрался одним из последних и в очередях к окнам пограничников девушки не увидел. Значит, она уже прошла. Но это ничего. Есть надежда на то, что они еще встретятся у ленты выдачи багажа. Девушка вроде бы была с небольшой сумкой, значит, есть еще и чемодан. По наблюдениям Кира, представительницы слабого пола, даже на пару дней набирают много вещей и косметики, особенно если едут в другую страну. Однако интересующая его барышня оказалась исключением. Она ограничилась сумкой среднего размера. И ускользнула от него не только во сне, но и в реальности. Покинув аэропорт, Хант взял такси. Уж коль решил не экономить на комфорте, то нужно быть последовательным. До отеля добрался за полчаса. В этот раз снял номер не в том, где останавливался обычно, решил сменить обстановку. Отказался он и от центра Берлина, выбрав окраину, близкую к Краузе. В номере Кир надолго не задержался, принял душ, сменил рубашку. Есть не хотелось, и он только растворимый кофе выпил, что предлагался в отеле каждому постояльцу. В Берлин хан прилетел не просто так. После того, с чем столкнулся в прошлый приезд, а тем более снов, преследующих его с тех пор, он хотел бы держаться подальше от этого города. Хотя тянуло, надо признаться, и очень сильно. И не столько в сам Берлин, сколько на Краузе. Унылая архитектура улицы имела свою изюминку. Не все восхищаются одной лишь красотой – ампиром, барокко, готикой. Иначе не был бы популярен стиль лофт – кирпично-балочный, грубый, обшарпанный. Не отделывали бы модные заведения под столовки или пивнухи. Не переселялись бы некоторые из коттеджей в деревенские домики с печкой. Не по бедности, а по велению души. Кириллу понравилась Крауза и подвал, в котором обитал Фридрих Хайнц. Он купил бы его. Лучшая нора для него. «Можно жить, и есть место, где разместить коллекцию. Квартира не будет стоить дорого, это очевидно. Кому такая нужна? Без окон». Он стал интересоваться недвижимостью на этой улице до того, как умер старик Хайнц. Пришел после встречи с ним в отель, открыл спецсайт, просто так, ради интереса, и вступил в переписку с риэлтором. Цены оказались кусачими, и Кир отбросил глупые мысли о приобретении жилья на Краузе. Переезжать на ПМЖ в Германию он все равно не хочет, а содержать две квартиры не сможет, потому что тратит деньги на ерунду и золотом не интересуется. Слова Фредди Хайнца отпечатались в памяти. Но неделю спустя он получил электронное письмо от того самого риэлтора. Он сообщил о том, что на рынке недвижимости появился новый объект — большая квартира в подвальном помещении. Цена смешная, но купить ее завтра-послезавтра нельзя. Надо подождать, когда наследник вступит в права. Если Хер Ханов желает стать ее собственником, то ему следует приехать для подписания предварительной договоренности и уплаты аванса. Недолго думая, Кирилл отправился в Берлин. Тем более был покупатель на не самый лучший экземпляр кортика времен Второй мировой и пара потенциальных продавцов реально стоящих вещей. Со всеми, в том числе риэлтором, хан договорился встретиться завтра. А сегодня у него есть свободное время. Как провести его, Кир знал. Он отправится на Краузе. Он зашел в булочную, купил выпечки и изобразил удивление, когда услышал о смерти Фредди Хайнца. Потом хан направился к дому под номером 13. Его окна светились, те, что были на первом этаже. Там располагалась какая-то жилищно-коммунальная контора, и люди, работающие в ней, еще не разошлись по домам. Поздним вечером дом погружен во тьму. Светится только одно окно, то, где сидит охранник, но тускло, потому что тот спит или смотрит телевизор. Кирилл подошел к стулу, стоящему у лестницы, ведущей в подвал. Плюхнулся на него и стал поедать крендели. Когда он купит этот подвал, то поставит скамейку. А если городские власти дадут разрешение, то огородит дворик. Вход в ЖКХ, контору с другой стороны здания. Тут же ничего, только травка и та неухоженная. А он посадит вечно будет ее стричь. И клумбу разобьет. А забор поставит чисто символический, скорее для красоты. «Ты кто еще такой?» услышал Кир сердитый мужской голос, доносящийся снизу. «Расселся тут!» Он обернулся и увидел мужчину, что стоял на нижней ступеньке лестницы. «А ты?» — дерзко ответил Хан. «Хватит!» — наслушался сегодня выпадов в свой адрес в самолете. «Я владелец квартиры, так что проваливай!» «Ты сын Фредди?» — сразу изменил тон Кир. «Да». «А ты кто?» «Родственник. Дальний». «Русский?» Мужчина поднялся на несколько ступенек и заглянул в лицо Кирилла. Тот кивнул. «Отец мне о тебе рассказывал». «Когда успел?» Ведь Фредди скончался в тот же день, когда они познакомились. «Он виделся с тобой перед смертью. Ты вообще в курсе, что он умер?» «Да, мне сообщил об этом булочник». «Так вот вы встретились, распрощались, потом приехал я, и папа рассказал мне о тебе». К нему еще какой-то дед приходил между этими двумя событиями. «Да и ладно, несущественно. Главное, что ты объявился. Я хотел тебя найти, но не знал, как. Меня Харри зовут, а тебя?» «Кир. Пойдем в дом. Я, правда, собирался по личным делам, но отложу их». Они спустились в подвал. Хан отметил, что запах изменился. Стариковский смердец почти выветрился. И табаком уже пахло слабо. Видно, сын Фредди не курил. А вот кофе пил. Его аромат витал смешивался с запахом бытовой химии. Судя по всему, квартиру недавно убрали, уделив особое внимание унитазам и раковинам. «Будешь кофе?» «С удовольствием выпью». Харри засуетился. Он вел себя немного нервно. Может, потому что его где-то ждали, а он задерживался? Скорее всего, потому что выглядел сын Фредди идеально. Волосы уложены, лицо выбрито, рубашка наглажена. Явно к женщине намылился. Сказали же, личная встреча намечена. Но Кир свое общество не навязывал, так что вины за собой не чувствовал. «Ты коллекционируешь ножи, так?» — спросил Харри. Хан подтвердил. «А я их кую». «Да, твой отец упоминал об этом. Как ты смотришь на наше сотрудничество?» «Я не занимаюсь новоделом, прости». «Понимаю, что для себя ты оставляешь только раритетные вещи, но...» «Без но». Хан догадался, о чем он. Многие годы его пытались использовать нечистые на руку люди, когда-то давно в качестве продавца подделок, в последнее время как эксперта, готового подтвердить их подлинность. Кир отказывал и тогда, и сейчас. Он слишком серьезно относился к коллекционированию, чтобы предавать себя и других, таких же, как он. «У тебя нет, случайно, ножа, что ковал наш общий предок? Его я бы купил». «Надо поискать. Сколько заплатишь? Посмотрю». «Булочнику Георгу ты отвалил тысячу евро». «Я об этом упомянул». «А мне все о еврейском золоте рассказывал». «Оно ему всю жизнь покоя не давало». «Кстати, старик, которого ты видел, кузен Фредди, Клаус». «В детстве они вместе его искали. Потом поссорились, но и не из заклада, и друг друга возненавидели. Жили на соседних улицах в последние годы, но встреч избегали». и желали друг другу скорее сдохнуть», — припомнил Хан. А Фредди еще и грозился плюнуть на могилу Клауса. «И все же один пришел в гости к другому?» — спросил он. «И как раз в день, когда твоего отца не стало. Если ты намекаешь на то, что один другого убил, то нет. Я видел отца после их встречи. Он был бодр, но зол». «Разве это не нормальное его состояние?» «Было». Да, добряком его вряд ли кто-то назвал бы. Харри снял турку с плиты и разлил кофе по чашкам, аккуратно, не пролив ни капли. Но в этот раз он бушевал не просто так. Ненавистный брат явился, чтобы сообщить, еврейское золото обнаружено им давным-давно и в качестве доказательства предъявил старинную монету. Он швырнул ее на колени Фредди со словами «Твоя доля», «Остальное золото достанется другим, более достойным людям». «Зачем он сделал это?» «Чтобы позлить, я же говорю, кузены ненавидели друг друга». «Да я это и сам понял, но почему-то не верю в этот клад. Думаю, старик выдумал историю, чтобы досадить брату». «Нет, он существует. Клаус как-то неожиданно разбогател. Купил дорогой дом, место на кладбище. Значит, нашел золото». Сдал и потратил все деньги на себя? Все не стал бы. Не тот человек. Как рассказывал отец, у Клауса всегда была кубышка. Даже в детстве, когда жил в проголодь, хоть в пенинг, но откладывал. А когда сам стал зарабатывать, то копил марки и даже запрещенные в ГДР доллары. Благодаря этому смог отделаться тремя годами заключения. Были денежки на хорошего адвоката. «Ты монету оценил?» — задал резонный вопрос Хан. «Хм, отец мне ее даже подержать не дал. Спрятал». «Но он умер, а ты наверняка нашел?» Парень покачал головой. Фредди от брата мало чем отличался. Тоже любил припрятать что-нибудь ценное. Я думаю, а может, бабка их сама еврейкой была, но скрывала свое происхождение за антисемитизмом и немецкой фамилией мужа. Мне Фредди говорил, что жил на полную катушку и тратил все подчистую». Тогда времена такие были. Богатство не в почете. А что коммунистический режим рухнет, дед не верил. Вот и спускал денежки, потому что не всегда честно зарабатывал. И все равно он умудрился скопить приличную сумму. Но в рублях, пусть и чеканных. Сумма набегала внушительная, но ценных экземпляров в ней было всего ничего. Остальные монеты, считай, пропали. За разговором они допили кофе. Больше обсуждать было нечего, кроме одного. «Ты квартиру продаешь? «Какую?» «Эту?» «Нет», — протянул Харри, и вид у него был очень растерянный. «Значит, наследник не ты?» «Я». «Тогда от твоего лица действуют мошенники, собирают авансы за договоры перед покупкой, обещают их, конечно, вернуть, если сделка не состоится, но, очевидно, кинут потенциальных покупателей». «Надо же! Разве так можно?» «Сплошь и рядом, но у нас, в России...» На Кипре тоже такие казусы случались, я слышал от знакомых. Турция грешит этим. Но чтобы в Германии такое творили, я и подумать не мог. Тут Кира осенила. Слушай, у меня сейчас мысль возникла. А давай напрямую заключим договор. Пойдем к нотариусу, составим его по форме, после чего я выплачу аванс лично тебе. Хари задумался. Я пока не знаю, хочу ли продавать квартиру, наконец выдал он. Но если что, ты будешь первым, кому я предложу сделку. Кстати, за сколько мошенники ее продают? 70 тысяч евро. Это копейки для Берлина, даже с учетом того, что квартира в подвале. Она стоит в два раза больше, как минимум. Оставь мне свою визитку. Я, если что, тебе позвоню». Хан так и сделал. Распрощался с молодым хайнцем и отправился в отель, чтобы пожаловаться на риэлтора, и тем самым лишить его возможности дурить людей.